погоды и невозможностью позвать на помощь, известный среди психологов как синдром беспомощного самца. Исключение из правила Китай и Южная Индия, где группе наибольшего риска относятся молодые крестьянки. В их случаях уровень самоубийств составляет, соответственно, 30 и 148 на 100 тысяч человек. Считается, что в Китае это связано с тем, что девушки после замужества часто вынуждены сидеть в одиночестве, оставленные своими молодыми мужьями, которые уезжают в город на заработки. В Индии же треть всех самоубийств девушек до 20 лет приходится на самосожжение. В общем и целом самоубийство сейчас на подъеме. Речь идет о миллионе смертей в год или один суицид каждые 40 секунд. Это половина всех случаев насильственной смерти. Больше людей сегодня убивают себя сами, чем погибает в различных войнах. С другой стороны, Швеция, на которой традиционно висел ярлык государства, где скука настолько смертная, что все сами лезут в петлю, сегодня не попадает даже в двадцатку точная историческая основа мифа о шведских самоубийствах растворяется где-то в тумане послевоенного возрождения, хотя многие шведы обвиняют во всем Дуайта Эйзенхауэра, президента США в 1953-1961 годах, который якобы использовал их высокий в то время показатель самоубийств для подрыва неунывающего и угрожающего антикапиталистического эгалитаризма шведской социал-демократии. Был ли Гитлер вегетарианцем? Нет. Хорошая, конечно, история. Мол, самый ужасный диктатор XX века, чьи руки обогрены кровью десятков миллионов людей, по жизни был чересчур брезглив. Или сентиментален, или капризен, чтобы есть мясо. Такая теория постоянно и абсолютно алогично приводится в качестве веского аргумента против вегетарианства. На самом же деле все это выдумки. Самые разные биографы, включая и те, кто знал диктатора лично, отмечают страсть фюрера к баварским сосискам, пирогам с дичиной и, по словам его личного повара, фаршированным голубям. Гитлер, однако, страдал от хронического метеоризма, и врачи настойчиво рекомендовали ему вегетарианскую диету, средство, которое наверняка удивит многих вегетарианцев. Кроме того, он регулярно проходил курсы инъекции в высокобелковой сыворотке, полученной из размельченных бычьих семенников. А это, ох, как далеко от грибных тимбалов или пирожков с чечевицей. Тимбалы — общее название различных постаментов, основ, фундаментов, приготавливавшихся во французской классической кухне из теста хлебного, рыхлого или бисквитного, с целью создать съедобную платформу или резервуар для помещения в него различных видов блюд, ассорти из мяса или дичи, фруктовых компотов и мармеладов, печений, в кремах, тортов полужидкого типа, ассорти из конфет, цукатов и кремов. Не в речах Гитлера. Ни в его письмах и литературных трудах нет ни одного подтверждения идеологической симпатии автора к вегетарианству. Вегетарианцем не был и ни один из его помощников. Более того, Гитлер считал вегетарианцев такими же преступниками, как и все, кто говорит на языке эсперанто, отказывается от несения военной службы по идейным соображениям и прочую интернационалистическую сволочь. Не был Гитлер и атеистом. Вот как недвусмысленно рубит он в книге Моя борьба Mein Kampf 1925 -й».